Глава 4. Звонок ворвался в мой сон совершенно неожиданно. А сон был чудесным. В нём не было ни журналистов, ни газет, и вообще не было никого, только я и мой серебристый Мерседес. Хотя последнее явный перебор. Свою бежевую девяточку я не променяю ни на какую намарку из стольких передряг она меня выручала. "Да", буркнула я, дотянувшись до трубки. "Танюш?" В голос звонившего звучало на удивление бодро. Я посмотрела на часы и выругалась. Мысленно, зато совершенно не печатно. Стрелки показывали половину шестого. Кто решился на такое святотатство? "Слушаю", рявкнула я с Просонии. "Иванова, ты меня не узнала, что ли?" в голосе зазвучало лёгкое удивление. "Это Кирьянов. Киря?" Сонка как рукой сняло. По пустяковому поводу ранним утром Кирьянов ни за что бы не позвонил. Сам поспать любит, знаю. "Владимир, что случилось?" Но наконец проснулась. Догадливо заметил подполковник Кирьянов, как всегда проявляя чудеса мудрости и такта. Можешь подъехать к парку, к соснам. Прямо сейчас? спросила я, автоматически уже расчёсывая волосы. Приеду минут через 15, хорошо? Само собой, буду ждать, буркнул Киря и дал отбой. Вот чумной, мог бы хоть сказать, что произошло. Да и я хороша, не расспросилась, чего такая спешка. Я стремительно собралась, прихватила сумку и ключи от машины и выскочила на улицу. Это просто свинство, такое раннее утро, а асфальт уже настолько раскалён, что кажется, прожигает подошвы. Плюхнувшись в машину, я едва не задохнулась. Воздух в салоне успел нагреться до сумасшедшей температуры. Сразу же раскрыв окна, я завела машину и поехала. Было ещё слишком рано для автолюбителей, пробок на дороге не было, поэтому я гнала на предельной скорости, наслаждаясь ветром, обдувавшим моё лицо. И к островном приехала буквально за 5 минут. Благо этот малолюдный парк был не слишком далеко от моего дома. Остановив машину у тротуара, я выскочила и понеслась на звуки голосов. Йуркнув под тяжёлые ветви ели и чуть поцарапавшись, я оказалась на небольшой круглой полянке. Тогда мне всё стало ясно. Только при обнаружении мертвеца сразу собирается множество любопытующих, несмотря на раннее или позднее время. Помимо народа, оттесняемого оцеплением ментов среди деревьев тут и там мелькали эксперты, а на дороге, почти скрытые изъеловыми зарослями, стояли милицейские машины. "Танюх, а ты быстра?" раздался голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела Володьку. Киря устало потирал лоб, озабоченно глядя на меня. "Что, всё очень плохо?" заботливо поинтересовалась я. "Ещё как. Очередной висяк", пожаловался Киря. "Володь, а что собственно произошло? Чей труп?" -то? Думаешь, я так просто разбудил тебя с утра пораньше из вредности? СgetElementById. В таком плохом настроении я давно своего друга не видела. И мрачная догадка проникла в мою душу. Кого именно нашли скорее мёртвым, чем живым? Собственно, по-моему, к этому всё и шло. "Валодь, это к люжав, да?" уточнила Яна всякий случай. "Ну да, Валентин Арсенеевич. Чёрт, ну за что мне это? Его женя надо сообщить. Кстати, ты знала? Ведь вчера в морг обзванивала. «Предполагала», – призналась я. «А как его опознали?» «Во-первых, по фото. Мне его супруга всучила снимок. Во-вторых, убийца даже не позаботился выбросить документы куда подальше. Трогательная помощь родной милиции». «Какие документы?» – удивленно спросила я. Насколько я помнил, о бумаге и документы Клюжева оставались в его квартире. Отчасти из-за этого Анна Владимировна заподозрила неладное, когда муж исчез. «Удостоверение сотрудника редакции газеты «Тарасовские ведомости», – уточнил Кирьянов. На нём неплохая фотография. Давно нашли. Ты что, уже решилась взяться за это дело? Тебя же вроде бы просили только найти клюжева. А сиди, дорогой мой подполковник, зависит нет меня. Если его жена попросит найти убийцу, я не откажу ей. Надеюсь, ты не против? Я очень даже за, Танюш, честно сказал Кирянов. Это убийство, естественно, повесят на мой отдел, а мы в завале по самое не хочу. Так что, если снимешь с моих плеч один груз, рассчитывая на пиво. Так и говорились. Вздохнула я, подумав попутно, что шашлык или раки к его пиву причитаются, видимо, с меня. А теперь рассказывай, когда нашли? В пять утра дедок от бессонницы решил выгулять собачку. И нагулял. У Клюжего сквозное пулевое ранение. Смерть наступила, судя по предварительной экспертизе, в ночь с воскресенья на понедельник. Так долго не нашли, сама понимаешь почему. Гуляют здесь редко. В карманах деньги, рабочий пропуск с фотографией. Привезли Клюжего сюда на машине. Причем живого, заключил Кирьянов. Я осмотрю место преступления, или когда твои ребята уедут, произнесла я немного небрежно. Можешь приступать прямо сейчас. Эксперты заберут тело, а я поеду к вдове сообщить ей о трагедии, печально сказал Кирилл. Если понадобится помощь, обращайся. Только не мешайся у ребят под ногами, осторожно попросил Владимир. Я даже не оскрбилась. Эксперты выглядели такими усталыми и сонными, что путаться под их ногами совершенно не хотелось. Но на Кирьянова все же посмотрела с легким удивлением. Пусть объяснит свою странную просьбу. «Танюш, понимаешь, мы ночью на ограбление ездили. А перед самым окончанием смены сюда вытащили». Я посмотрела туда, где вяло сновали криминалисты. Они впрямь выглядели сонными, как мухи, и не проявляли особого рвения в работе. «Ладно, я не буду никому мешать», – фыркнула я насмешливо. Кирья, уже собравшись уходить, повернулся ко мне. «Тань, я к твоим услугам». «Разумеется». «И если надо будет повязать преступника, тоже о тебе не забуду», – шутливо пообещала я. Потом взяла у Кирьянова координаты единственного свидетеля, старичка, нашедшего труп, и отошла. «Конечно, Кирьянов не сошел с ума, чтобы препятствовать мне. И даже будет помогать. У него дел не в проворот, и если я раскрою убийство журналиста Клюжева, то Владимир мне первым поаплодирует. Вот только надо еще получить такое задание. Конечно, я могу заняться делом и по собственной инициативе, но факт в том, что кушать тоже надо». И мне лично будет значительно удобнее поймать двух зайцев, то есть получить заказ на раскрытие преступления, а затем после раскрытия и гонорар. Вопрочим, даже если Анна Владимировна Клюжева решит что искать убийцу мужа ей ни к чему, я не смогу выйти из дела, любопытство не даст спокойно жить. Ладно, поживём увидим, как всё сложится. Я постояла, прислонившись к дереву и покурила. Эксперты забрали труп, народ быстренько рассосался, и я осталась на месте преступления в гордом одиночестве. Правильно, всё, что надо, Кирьянов уже отыскал. А мне, частному сыщику Татьяне Ивановой, остались крохи с барского стола. Хотя сонные криминалисты не самые лучшие сыщики в мире, по себе знаю, когда спать хочется ни до чего. Пожалуй, пистолет под самым носом и тот не заметишь. Но я на недосып не сетую. Я хоть в отличие от киренных ребят свои гонорары получаю вовремя и сравнительно немалые. К тому же никакое начальство над моей головой не висит. Сама себе хозяйка. Для начала я осмотрела место, где обнаружили труп. Маленький клочок парка, известного в городе под названием Сосны, находился не слишком далеко от проезжей части. Но как это ни парадоксально, здесь бывало на удивление мало народа. Вдалеке, в другом конце парка, располагались детские площадки и лавочки. Здесь же не было ни того, ни другого. Дорожки были засыпаны мусором и прошлогодней хвоей. Асфальт местами покорёжился, а местами вообще исчез под травой. Ель росли очень густо, поэтому место казалось мрачновато-тенистым. А среди хвойных зарослей каким-то чудом остался круглый пятачок чёрной высохшей земли. На этом-то месте и нашли клюжева. Сразу же возникает несколько вопросов. Во-первых, если убийца хотел скрыть труп, он бы запихнул его под ёлки. Ветки низко склонялись к земле и вряд ли даже любопытный дедок обнаружил бы его. Если же скрывать труп было ни к чему, почему выбран именно этот уголок? В сущности, в городе можно убить человека в любом месте, особенно если дело происходит ночью. Никто ничего не увидит и не услышит. Только одно предположение оказалось правдоподобным. Клюжева вовсе не собирались убивать. Скажем, с ним решили поговорить без лишних свидетелей. А там уж, когда беседа зашла в тупик, кто-то решил попросту разрубить Гордиев узел. Ладно, с этим я разберусь несколько позднее. А пока неплохо бы осмотреть всё здесь повнимательнее. Я едва не рыла землю носом, расхаживая туда-сюда по маленькому грунтовому пятачку. Внезапно мое внимание привлекла одна точка, слишком яркая по сравнению с серо-черной землей. Я сначала наклонилась, потом опустилась на колени. Но понять, что это такое, не смогла. Тогда, достав из сумки маленький пакетик и пинцет, я осторожно подцепила щипчиками свою находку и сунула ее в пакет. И только тогда рассмотрела найденное. Это была контактная линза, причем не обычная, а голубого цвета. Маленький, почти прозрачный кругляшок отливал яркой голубизной. Я положила находку в сумку. Конечно, контактная линза могла находиться здесь чёрт знает сколько времени. Но вот не верю я в такие совпадения и всё тут. Мне было совершенно ясно, эта вещичка важна. А вот почему важна и что она нам даёт, разберусь. Кажется, не так много у нас в Тарасове оптик предлагает клиентам контактные линзы. Значит, мне нужен телефон. Но для начала хотелось самой поговорить с дедулей, обнаружившим труб. На то, что кто-то слышал выстрел, я даже не надеялась. Во-первых, место хотя и безлюдное, но шумное. Транспорт носится туда-сюда днём и ночь. Во-вторых, даже если романтически настроенная парочка или бабушка Божая Дуванчик услышали бы выстрел, могли бы его и не распознать. Пиротехника теперь на уровне, чуть ли не каждый день фейерверки устраивают по поводу и без повода. Я-то сразу отличил выстрел от хлопушки или петарды, но обычный человек вряд ли Но даже если предположить, что выстрел кто-то услышал, то абсолютно мало вероятно, что этот кто-то полезет на рожон и станет тут же разбираться, кто стрелял да зачем. Наш главный свидетель, нашедший труп, проживал в частном доме неподалёку, и я направилась туда. Войдя в тёмный коридорчик, я едва разглядела дверь, ведущую в жилые комнаты, и постучала, не найдя звонка. Дверь распахнулась с такой скоростью, что я едва не влетела внутрь, с трудом умудрившись удержаться на ногах. «Здравствуйте. Вы Волынин Яков Григорьевич?» – строго спросила я, разглядывая старичка. Дед был еще хоть куда. Сухонький, седенький, с ярко блестевшим любопытством, тускло-голубыми глазками. «Я из милиции». И он обрадовался, скучал, видимо, без общества. Его песик тоже. Маленькая собачонка, двортарьерчик, радостно облаяла меня. Но визит к пенсионеру не дал совершенно никаких зацепок. Дедок многословно рассказал, как проснулся рано утром. «Бессонница, дочка!» Я отправился в парк гулять с собачкой. Тозик, он ведь не понимает, что рано ещё. Собачонка побежала к соснам и дед за ней. Так он и оказался на полянке. Там он и лежал сердечный. У меня у самого чуть сердце не прихватило. Лукаво блеснул глазами дед. Яков Григорьевич просто наслаждался повышенным вниманием к его особе. Наконец я попрощалась со свидетелем и отправилась домой.